Глава 57. Враг. Кайран Делегар. До последнего не хотел верить в то, что Дрейк может причинить боль женщине. Даже зная о его предательстве по отношению ко мне, я верил в то, что кузен не настолько прогнил, чтобы впутывать в нашу борьбу клаву. Но я ошибся. Самые страшные мгновения моей жизни были сейчас — когда тонкая шея моей жены оказалась в руках Декура. Моя пара такая хрупкая, с драконьей мощью, ничего не стоит нажать чуть сильнее, и ее прекрасные серо-голубые глаза закроются навеки. Дрэйк был прав. От одной мысли, что сейчас я потеряю свою пару, внутри все скрутило чудовищной болью. Плевать на меня. Я мужчина. Военный, в конце концов, и привык рисковать своей жизнью. Ну Клава и Стеф, за что им все это? Почему из-за чьих-то амбиций и жадности должна страдать моя семья? Почему кто-то вообще должен умирать из-за титула и денег, которые я получил в наследство от своих предков? «Пусти ее!» Прохрепел я безуспешно, борясь со связывавшими меня магическими путами. Но что я мог с ними сделать без магии в слабом человеческом теле? От страха и бессилия я готов был на всё. На периферии сознания раненым зверем кричал дракон. Он хотел захватить мое сознание, жаждал разорвать красного предателя на куски, чтобы спасти нашу пару. И впервые с момента проклятия я не стал противиться этой части своей души. Наоборот, я открылся ему, отчаянно желая снова обрести силу и крылья. Неважно, даже если мое человеческое обличие навсегда исчезнет. Главное — это то, что дракон сумеет защитить жену и нашего малыша. Я не помнил своего первого оборота он произошел в далеком детстве, но говорят, что когда ребенок становится впервые зверем, это ужасно больно. Потом боль забывается, и оборот проходит естественно и легко. Не зря же праздник обретения называют рождением зверя. Судя по ощущениям, сейчас я переживал это второй раз. Чудовищная боль плавила мышцы, кости, И саму мою суть. Так много боли. Это почти невыносимо. На пределе моих возможностей. А может быть и далеко за ними. Только мысль о том, что я должен спасти Клаву и Сына, не давала мне раствориться в этой непривычной агонии. Я не знаю, как долго это длилось. Может, секунду, а может, целую вечность. Но когда я смог сфокусироваться, то мой взгляд на мир изменился. Я снова видел все с высоты драконьего роста, ощущал его мощь и ярость. Сознание больше не двоилось, а слилось воедино. Больше не было отдельно дракона или герцога-долигара. Был только я, и все, чего я хотел — спасти свою пару. Яростный рык вырвался из моей пасти а хвост раздраженно хлестнул из стороны в сторону, отчего за спиной послышался звон разбитого стекла. Дрейк явно не ожидал подобного поворота. Я видел испуг в его глазах. Красный дракон всегда был мельче и слабее меня. Единственное, что мешало мне сейчас напасть и разорвать предателя, это страх за Клаву. Даже так, «Ну что же, повеселимся, как в старые времена. Догони меня, если сможешь, Кэй!» Оскалившись, произнес Дрейк, а уже через секунду в небо ринулся красный дракон, в лапах которого беспомощно висела моя любимая женщина. С взбешенным ревом я рванул за предателем. Не сводя глаз с клавы, я летел вперед, Крылья сами несли меня. Пытался перехватить у Дрейка драгоценную ношу, но красный дракон увернулся, и я основательно разодрала ему спину. От боли предатель разжал когти, и моя любимая с криком полетела вниз. Кажется, что в этот долгий миг даже сердце в груди замерло. Сложив крылья, я камнем падал вслед за ней. Когда до земли оставалось всего несколько метров, я, наконец, поймал свою хрупкую красавицу, но остановить падение уже не успевал. Сгруппировавшись, я осторожно прижал к себе любимую и закрыл ее крыльями. Удара о землю ждать долго не пришлось. Хруст веток, треск, распоротая камень шкуры, выбитая из груди дыхание, и боль от сломанных рёбер, отмечались мной как нечто второстепенное. Моим приоритетом было стройное женское тело, бережно прижатое к груди. Первый вздох дался с трудом. Шумно втянув воздух, я первым делом рожал лапы и осмотрел бессознательную клаву. «Что с ней? Неужели сломал?» Чуткий слух улавливал тихий шелест её дыхания, и стук маленького, но такого горячего сердечка. Кровь. Она пахла кровью. На боку любимой куртка была разорвана когтями декура, а плотная ткань была насквозь мокрой. Я издал жалобный зов, бережно толкнул носом бледную щеку, но любимая не приходила в себя, усиливая панику. Расправив крылья, Я пошевелил ими, чтобы оценить собственную возможность взлететь. Нужно было срочно нести жену к лекарям, но у меня оставалась еще одна проблема — Дрейк. И этот глупый выродок не дал о себе забыть. Красный дракон пробирался к нам с треском поломанных им деревьев и громким ревом. Наверное, декор решил, что после падения — Я стал лёгкой добычей. Это он зря. Страх за клаву и обида за подлое предательство того, кого я считал братом, подстегнули звериную ярость. Положив любимую в укромное место между корней векового дуба, я развернулся в сторону приближающегося врага. Внутри всё кипело и клокотало от злости. Магия струилась по иссохшим каналам, подобно жгучей лаве но я ждал, прижавшись к земле. Дрейк никогда не славился терпением или способностью верно оценить врага, а потому сразу рванул в бой. Все кончилось быстро. На несколько секунд я перестал быть Кайраном-делигар, генералом и герцогом, а превратился в дикого зверя, дракона, чья пара сейчас в смертельной опасности, из-за подлого предателя. Яростный рык, по когтям чечет горячая влага, а во рту противный металлический привкус крови. Я услышал последний вздох кузена, но не испытал ничего, кроме опустошения и горечи. Красный дракон валялся бесформенной, бездыханной тушей на фоне ночного леса. Но мне уже было все равно. Один враг мертв. «Старой далеко. С ним я разберусь позже. Все, что сейчас важно, — спасти любимую». Осторожно поднял хрупкое женское тело, прижал его к себе и рванул ночное небо. «Я должен успеть. Не имею права опоздать. Глава должна жить». Эти мысли гнали меня вперед, заставляя забыть о боли и усталости.